Голова девятнадцатая. «Да всё же проще пареные репы. Отвариваешь спагетти и заливаешь их соусом, вот тебе и паста». «Просто говоришь?» Чуть не выпрыгнул из домашних штанов Костя. «Куда уж проще. Спагетти не должны кипеть и слепаться. Опасно их переварить, с мяса срезать все жилки. Ты издеваешься?» Прикрикнул он на приятеля, того самого шеф-повара, к которому не так давно водил на ужин Марину. Слушай, Костик, ну давай я тебе быстро сварганю и пришлю нарочным. Ну зачем тебе это? Вздохнул приятель на том проводе. Нет уж, сам справлюсь. Бросил Костя в трубку и отключился. Минут 5 он буравил взглядом продукты, лежащие перед ним на столе, прежде чем решился такие к ним прикоснуться. Паста болоньезе. Именно её и решил сегодня готовить Костя для своей королевы. На первый взгляд рецепт показался ему простым, на самый первый, пока он не представил, как будет пошагово его выполнять. На третьем шагу, когда предстояло разделывать мясо, чтобы дважды пропустить его через мясорубку, ему стало совсем дурно. Вот тогда он и решил воспользоваться советами профессионала. Но после беседы с приятелем задача приготовления пасты самостоятельно стала казаться Косте ещё более невыполнимой. Как же он устал притворяться. Даже такая мелочь, как ресторанная еда, которую Костя выдавал за плоды собственного кулинарного умения, выводила из себя неизменно. Он уже насквозь себя чувствовал искусственным, как и понимал, что с каждым днём всё глубже погружается во враньё. Он уже практически тонул в нём, и рядом не было никого, кто мог бы протянуть руку помощи. Кроме Арсения, который ко всему, кроме своей молодой жены, был равнодушен. Ну или делал такой вид. Больше никто не был посвящён в подробности двойной жизни Кости. Ну, Асения, даже если он попросит, советовать ему точно ничего не станет. Его главный security считал, что всё в жизни постигается путём проб и ошибок. Была ещё Светлана Юрьевна, конечно, но вряд ли она сможет посоветовать что-то путное. В силу разницы в возрасте смотрели они на многие вещи по-разному, как и Марину тоже воспринимали не одинаково. Бухгалтер её боготворила, считая наделённой исключительно положительными качествами. И на первое место ставила упорство в достижении цели. Возможно, Костя бы с ней согласился, если бы не считал цель Марины слишком ничтожной. По мере их сближения, мысль, что занимается она не тем делом, только крепла в нём. Порою даже раздражала, как радовалась она мизерным успехам. А с какой гордостью она сообщила ему, что повышает зарплату вдвое. Костя тогда едва сдержался, чтобы не рассмеяться ей в лицо. При этом он умудрялся влюбляться в неё всё сильнее, боготворить её, но совсем не так, как это делала Светлана Юрьевна. Сам он тоже считал Марину лучшей женщиной на земле и своей избранницей, той, с которой хочется провести всю жизнь. Но условия для неё создавать будет он, а не она. И расставить всё по своим местам, стать самим собой для него теперь было первоочередной задачей. «Ладно, иди сюда, дружок». Вздохнул Костя и взял со стола кусок мяса. Пора было приступить к делу, чтобы встретить любимую к ужину с накрытым столом. И ничего, что она сейчас зависает в баре с подругой. Вряд ли продлится это долго. Ну, а алкоголь только разжигает аппетит, как он знал по себе. Да и не пьёт Марина много. Не успел Костя вымыть мясо и плёхнуть его на разделочную доску, как в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Точно не Марина, ещё рано, да и она открывает дверь ключом обычно. «Добрый вечер», — поприветствовала его женщина лет сорока пяти, лицо которой показалось Косте смутно знакомым. Рядом с ней стоял мужчина примерно одного с ней возраста. Оба они с каким-то не очень здоровым любопытством его разглядывали. Добрый, отозвался Костя. Чем могу помочь? А вы? А мы Марины нет дома, смущённо проговорила женщина, запутавшись то ли в словах, то ли в мыслях. Нет? А вы вы её родители. Догадался вдруг Костя, понимая, что рад их видеть. Да, мы родители Марины. А вы её друг. Улыбнулась мама. Ну, можно и так сказать. Ещё шире улыбнулся Костя, втайне забавляясь и умиляясь некой остромодностью взглядов родителей Марины. Ну, право слово, разве можно назвать другом того, с кем живёшь под одной крышей и делишь постель? Любовник, сожитель, жених, если уж на то пошло. Последнее определение самому Косте понравилось больше всего. Да, он хочет стать Марине женихом, но для этого нужно убрать единственное препятствие между ними. Его застарелую уже ложь. Пройдёте? уточнила она, освобождая проход. Удивился, когда мама Марины смело ступила в прихожую, как будто только и ждала приглашения. Отец пока продолжал хранить молчание, и по его лицу Костя не мог определить, какое произвёл на него впечатление. А мы вот давно хотим с вами познакомиться, но Марина никак не выберет время, чтобы привести вас к нам в гости. Доверительно сообщила мама, и Костя вдруг понял, что пришли они сюда именно сейчас не случайно. Да и по их поведению это становилось понятно. Наверняка они знали, что Марина нет дома, и подобная решительность тоже пришлась ему по душе. Сам он, наверное, поступил бы так же. Скоро она вернётся. Не думаю, что очень скоро, честно ответил Костя. Но я тоже буду очень рад с вами познакомиться. Тот же сообщил, закрывая дверь и тем самым путь к отступлению. Знакомство прошло легко, без сучка и задоринки, как говорится. Родители Марины точно не страдали излишней скромностью, как ищепетильностью, свойственной их дочери во многом к слову. Мы вам не помешали? запаздыло поинтересовалась мама Марины. Ни сколечки, заверил её Костя. Я тут готовлю. Да, как интересно, воодушевилась мама. А вы и это умеете. В том-то и дело, что нет, вздохнул Костя и развёл руками. Не умею и боюсь всё испортить. Ну, значит, мы точно вовремя, обрадовалась мама Марины. Показывайте, что готовите и что у вас не получается, а ты, дорогой, можешь пока посмотреть телевизор, обратилась она к мужу. Сразу стало понятно, кто у них в семье главный. Только вот в семье Кости всё будет иначе. Он мужчина, он и главный. Ну а женщина? Она должна быть любимой и ласковой. Марина остановилась перед дверью в свою квартиру и прислушалась к тишине, царившей внутри. Спит Костя, что ли? Вряд ли, ещё совсем не поздно. В баре с Ксю они пробыли до половины десятого, за это время наболтались обо всём, как и выпили по паре бокалов пива. Правда, закусывали всякой ерундой, типа жареного миндаля, но Марину этот факт особо не расстраивал. Она знала, что Костя её ждёт дома с сюрпризом на ужин. За то время, что жили вместе, Марина уже привыкла возвращаться к накрытому столу. И только в те дни, когда с работы с Костей они ехали вместе, она вечером становилась к плите. «Если так и дальше пойдёт», Только с те Марино разбалуют окончательно, и привычка готовить испарится сама собой. Но и этот факт Марина не печалил. Готовит в семье тот, кто умеет делать это лучше. Она практически не умела, кроме самого элементарного. Пора было уже войти внутрь, но Марина всё медлила. Открылась соседская дверь, и дядя Витя вышел в традиционно растянутых трениках с полным ведром мусора. О, Маринка, привет. А ты чего под дверью топчешься? Ключ потеряла? поравнялся с ней сосед. Нет, не потеряла дядь Вить. А что же? Хахоль домой не пускает. хохотнул он. Ты только скажи, я с ним живо разберусь. Скрутил он кулак размером с кувалду. Всё хорошо, дядь Вить, не надо ни с кем разбираться. Поспешила успокоить сердцабольного соседа Марина и вставила ключ в замок. Ну-ну, с -ну. сомнением в голосе протянул мужчина, но ничего не добавил. развернулся и понес своё ведро к лестнице. Марина уже поспешила спрятаться в квартире. Вот так вот жить в доме, где знаешь практически всех, ни жизнь твоя не остаётся незамеченной, ни помечтать под дверью не получается. Все эти мысли романтическим фоном промелькнули в голове, когда Марина включала в прихожей свет. Ну и Костю, выходящего из комнаты, она встретила ласковой улыбкой. И пусть предназначалось та не этому мужчине сейчас, а шла рядом с мыслями о соседях, но стала улыбка ещё шире, стоило Марине завидеть любимого. "Я решила, что ты спишь", сняла она кроссовки и сделала шаг навстречу Косте. Остаток расстояния между ними он преодолел сам, заключая Марину в объятие. "Без тебя никогда", проговорил ей в губы, а потом и припал к ней в жарком поцелуе. Марина подумала, что от неё должно быть разить пивом, тогда как от него одуряюще приятно пахло чистым телом и мужским парфюмом. Он даже побрился не так давно. Потёрлась Марина его гладкую щёку, незаметно вдыхая его аромат. Но от запаха пива никуда не деться, коль уж провела с ним вечер. Оставалось надеяться, что целовать её кости не так уж и неприятно. И, судя по тому, что он не ограничился одним поцелуем, а тут же снова накрыл её губы, Марина могла себя с чистой совестью успокоить и оправдать. Как посидели, не заболтала тебя подруга до потери сознания. Они всё так же продолжали стоять в прихожей и обниматься. Что-то Марине подсказывало, что Костя испытывает схожие с её чувствами. Она же ничего не хотела в данный момент менять. В его объятиях ей было очень тепло и уютно. А его глаза мерцали рядом нежностью и любовью. так бы и смотрела в них вечно. «Не заболтала», — улыбнулась она. «Но я ужасно соскучилась. Они не виделись целый день с того момента, как Марина уехала на работу. Пару раз Костя звонил ей, но по телефону разве наговоришься? И по телефону нельзя обнять его, понюхать, понежиться. Да и работы сегодня было очень много. И что он делал целый день? «Как у тебя прошёл день?» «Как обычно», — шевельнулся Костя, и Марина поняла, что он пожал плечами. Она уже не раз задавалась вопросом, чем он занимается в те дни, когда не работает. Ответа на него не было. Когда спрашивала об этом у Костя, то обычно он отделывался общими фразами. Мотался по делам, улаживал разные вопросы. Он явно что-то скрывал от неё, и это Марину всегда печалило. «Раз скрывает, значит, не доверяет. Но почему?» Хотя сама она тоже не раскрывала перед ним всю душу. Тут они были квиты. Вот и с родителями его до сих пор не познакомила, несмотря на то, что живут они в соседнем доме. А чем так пахнет? Решила Марина сменить тему, понимая, что большего от Кости не добьётся. Ужином, улыбнулся он. Голодная? Есть немного, призналась Марина. На самом деле аппетит разыгрался нешуточный, а витающий по квартире запах мяса только усиливал голод. «Ну, тогда пошли, буду кормить тебя», — увлёк её Костя на кухню. Стол уже был привычно сервирован. Костя усадил за него Марину и какое-то время что-то там колдовал возле плиты. «Паста Болоньеза», — торжественно поставил он в центр стола большое блюдо. «М-м-м, объеденье». Радостно потёрла руки Марина, пока Костя накладывал щедро приправленные соусом спагетти в её тарелку. А вкусно-то как, отправила Марина первую порцию макарон в рот. Он всегда радовался, когда Марина его хвалила, но сегодня выглядел особенно довольным и даже каким-то загадочным. Сам тоже оплетался аппетитом. Марине даже стыдно стало, что заставила его ждать себя, и замарила голодом. А знаешь, По сути, итальянская паста те же макароны с подливкой, но по-русски. Сыто откинулась Марина на спинку стула, расправившись со своей порцией. Вот, например, моя мама готовит в точности такие, только подливку мы добавляем каждый в свою тарелку. Та же паста получается, но местная, улыбнулась она. Да? Показалось ей или Костя смутился? Она что-то не то сказала? Но твоя самая вкусная, решила добавить И вообще, говоришь, ты не хуже своего приятеля шеф-повара. Ага, кивнул Костя. Спасибо. Да что это с ним? Теперь уже Марине казалось, что Костя как будто обиделся. Нет, ничего такого на его лице не отразилось, но как-то быстро он встал со словами налью нам чаю. А давай завтра сходим к моим. Неожиданно даже для себя предложила Марина. На самом деле, эту мысль она уже давно мусолила в голове. Понимала, что за это время Костя стал ей по-настоящему дорог, что занял он какую-то важную нишу в её жизни. Но это значило, что пора его выводить в люди, что хватит уже прятать от родных. Она с ним счастлива и очень хотелось поделиться этим счастьем со всеми. Ну а там глядишь, и он её подпустит ближе, познакомится с своими родителями. Ведь на самом деле нет разницы, кто сделает это первый. Ну, давай, отозвался Костя. И снова Марина удивилась, не расслышав радости в его голосе. Он ведь сам этого хотел. "Кость, у тебя всё хорошо? Ничего не случилось?" решила уточнить Марина. "Всё хорошо", вскинул он на неё глаза. "Ты как-то странно себя ведёшь за ужином", высказала она свои сомнения. "Ты думаешь, блеснули лукавством его глаза. Наконец-то он стал похож на самого себя. Не успела подумать Марина, как Костя уже стоял рядом. Не догадываешься, почему? смотрел он на неё сверху вниз. Понятия не имею, срывающимся голосом проговорила Марина, а у самой уже вовсю порхали бабочки в животе. Сейчас поймёшь. С этими словами Костя схряб её со стула и понёс в спальню. «Ну, а она?» Она об этом мечтала весь вечер. «Если ты меня сейчас не отпустишь, то на работу точно опоздаешь», — проговорила Марина и, вопреки собственным же словам, ещё теснее прижалась к груди кости. Они уже минут пятнадцать обнимались возле подъезда, не в силах разойтись в разные стороны. Сегодня им предстояло добираться до работы врозь, потому что Марине с утра нужно было заехать в налоговую инспекцию. Ну, а Костю на работу должен был домчать его железный зверь. «Ещё только один поцелуй. А то ж при Светлане Юрьевне я себе такого позволить не могу». Принек Костя к губам Марины. «Да и увидимся мы с тобой теперь только вечером». Грустно отозвалась Марина, доставая из сумки ключи от машины. «Сегодня задание на день Костя выдаст бухгалтер. Ну, а отчитается о проделанной работе он вечером своей начальнице». Начальница. В последнее время это слово утратило первоначальный смысл для Марины. Правда, говорят, что супруги не должны работать вместе, особенно в непосредственном подчинении один другому. Появляется некая предвзятость. Очень быстро стираются границы между работой и личной жизнью. Марина на себе всё это сейчас испытывала, хоть они с Костей и не были супругами, но жили же вместе вот уже почти 2 месяца. За это время Марина всё сильнее к нему привязывалась и не раз уже подумывала, что нужно ему менять работу. Правда, и от такого отличного курьера ей трудно было отказаться. С обязанностями своими Костя справлялся блестяще, а кто придёт на его место? Будет ли он работать так же ответственно? Устроит ли его зарплата? Всё ещё недостаточно большая. Все эти сомнения мешали Марине принять правильное решение, да и заговаривать с Костей на эту тему она опасалась. Беги, моя принцесса. Чмокнул Костя Марину в нос и отпустил. До вечера. С этими словами он оседлал мотоцикл. Нередко и Марина с ним добиралась до работы. Она даже успела полюбить те дни, когда туда и обратно ехала с ветерком, но сегодня не тот день. Марина уже почти добралась до налоговой, когда позвонила Ксюша. Слушай, Тут такое дело, нас всех собирают на какое-то срочное внеплановое собрание, так что меня не будет, давай ты ко мне завтра заедешь». Протараторила Ксю в трубку. «А раньше-то не могла позвонить?» — возмутилась Марина. Такой крюк сделала почём зря, да ещё и в пробках проторчала. В пустую потраченное время, которое она научилась ценить. «Так мне самой только сообщили. Всё, пока, побежала». «Блин!» Ругнулась Марина и бросила телефон на соседнее кресло. Час впустую сейчас, плюс час, чтобы добраться до работы. И с Костей из-за этого не смогла поехать. День, который начался так хорошо, теперь уже таковым не казался. Настроение Марины тоже стремительно портилось. А когда ей просигналили из мимо проезжающей машины и указали на заднее левое колесо, вернее, когда она затормозила на обочине и обнаружила спущенную шину, то и вовсе едва не разревелась. полдня насмарко. Ну что за невезение? После всех утренних приключений и простоя нашей на монтажке, кофесу Марина подъезжала в совершенно отвратительном настроении. И она никак не ожидала услышать голос Кости через приоткрытую дверь. Он что тут делает в такое время? У него же разгар рабочего дня. То, что она невольно подслушала, заставило Марину затормозить и не торопиться распахивать дверь. Что вы мне хотите сказать этим, Светлана Юрьевна? Голос Кости звучал так, как он никогда не говорил с Мариной или в её присутствии ещё с кем-то, властно и раздражённо. Только то, Константин Сергеевич, что вы не правы. Константин Сергеевич? С каких это пор бухгалтер стало так называть Костю? Пока ещё удивление Марины затмевало все остальные чувства, но где-то внутри уже вовсю царапалось нехорошее предчувствие того, что вот-вот должно было произойти. В чём именно? продолжала подслушивать Марина. Самой ей казалось, что она приросла к месту. Даже стыд не мог заставить её сдвинуться и войти в кабинет. И что-то ей подсказывало, что именно сейчас Костя настоящий, но не с ней. В том, что весь этот аудит не стоит и выеденного яйца. Что тратить на него время и себя не уважать? Что по копейке не сколотишь состояние?» Марина почувствовала, как по спине скатилась противно холодная струйка пота. «Ведь Костя говорил сейчас о ней и её любимом деле. И как говорит, в голосе его явно слышится презрение». Пол качнулся под Мариной, и она была вынуждена опереться на стену. Но даже это не заставило её сдвинуться. А разве не все так начинают? вторила Светлана Юрьевна. Вы сами когда-то начинали с нуля. Бросьте, Светлана Юрьевна, перебил её Костя. Эту фразу он даже не сказал, а фыркнул. Вы сами знаете, как я начинал. Просто кому-то везёт больше, а кому-то меньше. Но подобное упорство не может не восхищать. Это не упорство, а упрямство, и ни к чему хорошему оно не приведёт. уже приводит, Константин Сергеевич. Вы только посмотрите, как быстро дела фирмы идут в гору. Сколько у нас уже клиентов». «А благодаря чему?» — усмехнулся Костя. «Или к кому, точнее сказать?» Дальше Марина была не в силах всё это слушать. Да и эти самые силы её покинули. Остатка их едва хватило, чтобы спуститься вниз, сесть в машину и отогнать её за угол здания. Ей нужно было время на передышку и на обдумывание. Слишком откровенными оказались последние несколько минут. Пугающие, откровенными, шокирующие до глубины души. Она не знала, сколько точно прошло времени, не зафиксировала как-то. Понятия не имела, уехал ли уже Костя. Но мысли её выстроились наконец-то в логическую цепочку. И тот какой вывод она сделала, грозило её убить. Во всяком случае, чувствовала себя Марина больной, а Костю больше не хотела ни знать, ни видеть вообще. Костя не тот, за кого себя выдаёт. Да, она и раньше об этом догадывалась, но теперь знала наверняка. И масштабы его притворства были поистине огромными. Со Светланой Юрьевной они давно знакомы, и, кажется, Костя ей руководит или руководил. Получается, В её окружении уже два притворщика. Но с Бугалтером она потом разберётся, как и выведет её на чистую воду. Сейчас её мысли занимал всецело Костя, а точнее, желание покончить с ним навсегда. Костя её презирает. Это было самым страшным откровением для Марины. Он её не только не уважает, а считает ничтожно никчёмной, неспособной вести бизнес. И сам её бизнес ему кажется постяковым и не заслуживающим его внимания. Последний вопрос, который не первый раз задала себе Марина, как она будет жить без Кости? Ответа на него не было. Но с другой стороны, и Кости в её жизни не было никогда. С таким, каким он являлся на самом деле, она бы никогда не связалась.